Глава 37. 29 год. 14 число 6 месяца. Суббота. Порто-Франко. С того памятного похода к Славе прошла ровно неделя. Последняя часть посещения Живой Розы даже запомнилась посредственно, если быть до конца честным. Но ничего лишнего не натворил, так что Анитя в глаза смотрел честно, хоть она в воскресенье и издевалась над моим похмельем, после чего потащила на пляж. Ну и верно, океанская вода и пиво в Черенгите лечат это лучше всего общими усилиями. Уже через пару часов был как новый. В эту же субботу разбудил меня телефонный звонок, причем звонил долго, явно имея цель дозвониться. Оставшаяся на ночь Анита толкнула меня в бок, сказала. «Ответь, все равно трезвонить будут». Зевнув, я протянул руку к тумбочке за мобильником, посмотрел на экран. «Новиков, интересно. Вообще-то он сам в курсе, что будить людей с утра выходной неприлично». «На проводе», — ответил я, одновременно зевнув снова. «Дело есть», — объявил он сразу. «Такое срочное?» «А что, разбудил?» — уточнил он с низкой незаботой. «Тип того». «Срочное. Просыпайся, реально срочное. Подъезжай ко мне, разговор есть интересный». «Но я не через пять минут буду. Ты это учитывай. Без кофе в субботу никуда не поеду». «Да пофигу, просто быстрее давай. Слава уже едет, кстати». «Даже так?» — удивился я. «Это ты не опохмелку там организовать решил дружескую?» Нечего с чего похмеляться, сама трезвость. Ладно, давай, мойся там или что еще надо, иду сюда». И еще секретный весь такой, даже не объяснил ничего. «Ладно». «Ты куда?» — спросила Анита. «У Новикова что-то срочное, просил заехать». «Вы там надолго не застревайте, у нас же планы», — напомнила она. «Постараюсь». Выбрался я минут через двадцать, потому что Анита сама сварила кофе, пока я в ванной возился. Быстро выпив чашку с круассаном, я собрался и выбежал на улицу к машине. В городе пока было пустовато, рано для выходного, отсыпается публика, а вот мне отоспаться не дали, хотя мы вчера допоздна засиделись в Тринидаде, да и потом уснули далеко не сразу. Но хоть пил мало, и то хорошо, никаких излишних последствий не наблюдается. Машину бросил у ворот Новиковского двора, зашел внутрь пешком. Тут тоже пусто, только какой-то мужик копается в багажнике старого тирана-2, выкладывая оттуда затянутые скотчем белые пластиковые пакеты. Явно свежий, загара нет. Натащил с собой чего-то нужного полную машину. Я кивнул ему, проходя мимо. Он не ответил, а посмотрел вслед с недоумением. Ну да, не привык пока. В квартире у Новикова собралась целая компания. За столом в гостиной обнаружился слава, причем перед ним стояла целая тарелка нарезанной копченой рыбы с утра, и при этом без пива минералка на столе. В кресле, вытянув ноги, сидел еще один мужик возрастом примерно как Новиков, опять же не загорелый. — Понятно. Один из тех, кого Андрей за ворот звал, для кого ролик тогда снимали. — Привет! — поздоровался я сразу со всеми. — Что за срочность? — Знакомьтесь! — Новиков показал на мужика в кресле. — Это Дима, мой старый друг. — Саша! — протянул я руку поднявшемуся навстречу парню. — С приездом, как впечатление! — Да, что-то пока сам ничего не пойму. — Больше охреневаю! — засмеялся тот. — Понравится! — кивнул я уверенно. — Всем нравится, вот и вам понравится! «А ты тут неплохо устроился?» — повернулся я к Новикову. «Тихо, приватно. Сам не переехал еще?» «Нет пока. Вроде выбрал место, но другие тоже смотрю». Дверь с балкона, выходящего на улицу, распахнулась, и в комнату зашли еще двое. Преснопамятный вор-вагон, и с ним, похоже, еще один друг Новикова, такой же бледный, как и Дима. «Это Женя, это Саша», — быстро представил нас хозяин. «Остальные все друг друга знают. Все, садимся, открываем совет». Я плюхнулся на диван рядом со Славой, вытянул ноги. «Как-то не проснусь до конца, все в зевоту тянет. И вот попробую угадать. Вагона Михалыч кинул. И тот теперь к Новикову прибежал проблем решать. Странно, что живой. Может, все же ошибаюсь?» А Новиков сразу перешел к делу. «В двух словах. Мы вчера парней из базы забирали, а вагон с Михалычем свой груз. Самолеты, первые из партии в 12 штук. И три КамАЗа с ними». Груз они забрали. Вагон все на себя оформил. Он кивнул на сидевшего вора, который согласно кивнул в ответ. «Приехали в порто Франко, а Михалыч заявляет, типа, лицензия нужна». «Ага, уже интересно». «Это какая лицензия?» — проявил я здоровое любопытство. «Чтобы самолеты продавать», — сказал вагон. «А тут никаких лицензий отродясь не было, кроме медицинских, адвокатских и оружейных», — повернулся я к нему. «Берешь и продаешь». «Ага, вон в чем фишка, сразу понятно». Но ну, он-то не знал», — Новиков вступился за вагона. «Нашли хмыря какого-то с аэродрома, поляка вроде. Вот у него есть лицензия, давай ему доверенность». Но Семёныч подмахнул по глупости. Поехали после с аэродрома домой, а ему удавку на шею. Еле вырвался и ко мне ночью пришел. «Понятно», — кивнул я. «Дальше Семёныч лишний. На получение грузов тоже доверенность есть?» «На весь комплекс услуг», — ответил тот мрачно. «Лоханулся по незнанке». «Ну и чего не в полицию?» — удивился я. «Вроде как факт мошенничества на лицо. там достаточно договор показать и нападение». Моё предложение вагону явно не понравилось, но ответил за него Новиков. «А что в полицию?» — Михалыч скажет. «Я ваших делов не знаю, ищите этих подонков-атошников». «Самолёты Самолеты заберет, сказал Слава. Но тут Славу уже упрощает. Проблема между авторитетом местным и авторитетом пришлым пока в реалии не въехавшим уже возникла. Так просто не разбегутся. Непонятен только наш интерес в явно бандитских разборках. «Самолеты и так никуда не денутся», — ответил Новиков. «При живом вагоне Михалыч не станет сейчас рисковать, выжидать будет и искать вагона». «Ну да, Михалыч терпеливый. Я пока живой, по крайней мере, и при этом прямо ему предъявить нечего, несмотря на попытку нападения в нью -Ирино. Но он так думает, у СССР, которая всех взятых там у себя в темницах держит, мнение немного иное». Только вот работает СССР по своим планам, которые, с моими, например, не всегда совпадают. «Ну хорошо, а мы к этому каким боком?» «Сейчас расскажу», — кивнул Новиков. «Примерно план такой. Вагон звонит Михалычу, забивает стрелу. Где-нибудь в пустынном месте. Михалыч знает, что за вагоном никого нет, поэтому приедет. Или не приедет, а пошлет кого посмотреть. Там он и замочит вагоны, и концы в воду». «Все равно не понял. Нам-то что за понт вписываться?» поразился Слава такому лихому плану. «Мне есть понт на самом деле, но при одном условии. Михалыч вычищается из истории этого мира раз и навсегда, а вместе с ним исчезает моя главная проблема». И, кстати, Новиков об этом прекрасно знает, поэтому и позвал. И у Славы еще все проблемы с Михалычем впереди. Он на этот счет тоже не заблуждается. «Интерес у вас простой, материальный», — сказал вагон. «Я два самолета и все шесть КАМАЗов отдаю вам», — ответил вор. «Людей, да, за мной пока нет, но будут потом. Но и добро я не забываю». «Ладно, тогда рака за камень заводить не буду», — сказал я. «Что мне, что Славе, Михалыч конкретно кость в горле. Ходим и оглядываемся. Проблему решать надо, причем сразу и до конца». «Ну да, согласен». Это уже Слава. «Андрюх, излагай дальше». «Если Михалыч на стрелку не приезжает, то что он делает?» «Не знаю, что он, но я на его месте связался бы, обхамил, разозлил, обозвал бы идиотом, то есть спровоцировал эмоции», — сказал я, «и на обратном пути устроил бы засаду». «Вот именно», — Новиков показал на меня пальцем. «И я сделал бы так же, исходя из наличных сил Михалыча. Только он сам в засаду опять не полезет, пришлет людей и все, а сам где-то ждать будет. Где?» «На ранчо», — сказал Слава, «где все криминальные стволы хранятся». «Знаешь, где это?» Новиков повернулся к нему. «Знаю, мы с Сашкой давно палец к носу прикидывали, так что разузнал. И Баринов ящик пластида прячет, тоже все планы планировал». Пластита, поправил его я. «Да, есть ящик и радиодетонаторы с машинками, уже на моем ранчо». «У тебя еще и ранчо есть», — поразился Новиков. «И чего мы там на шашлыках не были?» «Одно название», — отмахнулся я. «Руины, случайно досталось». «Что-то весело тут вы живете» восхитился обменом мнениями Женя. «Уточнить можно, кто тут бандит, а кто законопослушный гражданин? Знание придет само по себе. Позже!» — засмеялся Новиков. «Слушай давай, или советуй». «А что советовать? Убедиться, что приехал сам вагон, да и завалят всех?» «Ну да, общая идея такая. Погнали дальше. Исходим из того, что Михалыч должен оказаться у себя, то есть связь должна быть с засадной группой». Соответственно, место подстрелку должно быть удобным, чтобы автомобильная рация добивала. Его раньше 20 километров от города, сказал Слава. Насколько рация дотягивается? Исходим из 20, сказал я, при этом вспомнив, как отчаянно пытался вызвать патрульных на том самом ранче, что теперь мое. Тогда по карте смотрим, Новиков развернул невесть откуда взявшуюся карту, служебную кажется. Слав, где его раньше? Примерно здесь. Тот тут же ткнул пальцем. «И вот так 20 километров!» Он примерно обвел окружность. «Но я там места вокруг плохо знаю!» Савана, как саванна!» — кивнул я. «Искать надо точку, чтобы под засаду была удобная. Но вообще выбор невелик. Тут всего дорог-то...» Кстати, моя развалена в радиус попадает. Тут уже я показал место. «Вот тут!» «И туда от дороги километров 5, И есть несколько низинок, для засады нормально, но это я по памяти. Сразу говорю, смотреть надо!» Смотреть все надо, усмехнулся Дима. И того вашего Михалыча раньше разведать бы неплохо. Давайте к базовому плану, снова взял на себя руководство Новиков. С местами разберемся. По шагам что именно делаем. Засаду надо взять, хотя бы кого-нибудь из них живым. Бармана, он пошлет, сказал вагон. У них со мной косяк вышел, пусть компенсируют, и в случае чего опять отмазка, вроде как у меня с ними проблемы, а печуга опять не при делах. «Кто?» — не понял Слава. «Михалыч, у него на той стороне погремух такая была», — пояснил вагон. «Ну да, это в моду саперанде Михалыча укладывается. Набрал себе беглых добробатовцев и сует везде, где самому мораться нельзя». «То есть место выбирать так, чтобы самой засаде засадить», — пояснил Новиков. «И дальше пусть кто-то из них выходит на связь со старшим, тот наверняка захочет убедиться, что вагоны израсходовали». «Если Михалыч будет на ранчо, то нам и так нормально», — сказал я. «Пусть соберутся и там всех на ноль умножить, если местность и условия позволят». «По моим прикидкам, там человек 7 может быть, и в здании. Сколько воевать будем? И гражданские могут быть». «Андрюх, если гражданские нычку Михалыча за бабки держат, то они уже так себе гражданские», — сказал я. «Не годится», — повернулся ко мне Новиков. «Все должно выглядеть так, чтобы или самообороны, или они друг друга положили, а если кто-то их так всех завалит, то шуму будет и будут копать всерьез». «Ну да, все верно. Это острое желание закончить все свои проблемы одним махом начало неверные идеи подсказывать. Берем себя в руки». «И да, как-то численное превосходство не на нашей стороне получается, а то размахнулся. Тут все равно надо очень сильно думать». «От места надо плясать», — сказал Женя. «Пока так соплями на стекле рисуем. Давай, Андрюх, ставь задачи на разведку местности и прочее, а потом уже заседать будем». «У вас по взрывчатке специалист есть?» — спросил я. «А то я так, факультативно». «Я работаю», — ответил Женя. «А что надо?» «Что бы ни понадобилось», — пожал я плечами. «Я бы тогда запас пластита передал и средства взрывания. Кстати, могу пока свою ранчо под базу предоставить. Все равно дорога туда идет. Заодно местность разведаем». Только сразу предупреждаю, что там с жилыми условиями не очень, только крыши есть. Сложнее всего было придумать причину для Аниты, то есть объяснить, почему у нас все планы пошли по боку, и при этом так, чтобы еще и беспокойство не вызвать. В конце концов сказал, что Новиков попросил сопровождать его на базу, к нему люди приезжают. Не так уж и важно, что они уже здесь, это же могло и сегодня произойти вполне. Так вот непредвиденно сложились обстоятельства. Версия прокатила. Анита сказала, что передоговориться с Андрой и Джейком вот вместе на пляж и пойдут. К этому времени она уже ушла домой, и без меня в моей квартире она задерживаться не любит, так что я беспрепятственно вернулся, собрался по полевому, вооружился и выдвинулся на выезд из города. Чтобы даже случайно не привлечь внимания, мы договорились встретиться на дороге вне видимости с КПП. К своему удивлению, я оказался на месте первым, но почти сразу же подъехал Новиков с друзьями на серебристом Грейт Уолл. А еще минут через пять подкатил слава на чай на фронтере. До сих пор не поменял ни на что модное, так на китайской и катается, чем удивляет немало. Втянулся человек в бизнес, все туда вкладывает, а я ожидал, что будет уже на каком-нибудь рейнджеровере тут рассекать, с музыкой. «Значит так, мужики», — объявил я, когда все собрались у машин, «пока давайте за мной показываю дорогу к своему ранчо. Жень, там же тебе пластиты, остальное отдаю». «Потом со Славы едем к месту Михалыча, а вы там уже свою часть планируете. Годится?» Для всех сгодилось. Ну и хорошо. Установили короткую связь, выстроились в колонну и рванули по дороге на запад от города. Машин немного, дорога пустая, в честь выходного. Даже на отдых в эту сторону не слишком едут, потому что океан с другой стороны. Так, пару раз фермерские грузовички попадались навстречу. Люди с ранчо едут развлекаться в город, да и все. Километров через 15 Слава вышел на связь. «Вон там дорога влево отходит, видите? Это к клиенту». «Понял, усвоил. Скоро туда и покачу». «От поворота до поворота вроде бы и далеко, но если верить карте, то дорога на ранчо Михалыча отклоняется к юго-западу, а к моей земле — к северу. И по факту не так уж они друг от друга и далеко. Километров 17 по прямой всего лишь получается». «Так что рация точно возьмет. Михалыч будет ждать там». «Почему Новиков так думает? А я с ним согласен». Захочет увидеть тело вагона, а манипулировать с таким грузом в городе все же не очень. Особенно если ты на подозрении, хотя, конечно, можем и ошибаться, но выбор все равно невелик. Будем рассчитывать на то, что вагон сам и Новиков вместе с ним просчитали главного местного бандита отечественного разлива верно. Попался на встречу патрульный унимок, может, даже и тот самый, что пришел тогда на помощь, когда мы на ранчо от албанцев отбивались. Но вот завтра он точно будет лишним. И вертолет бы еще не прошел над головой совсем не вовремя, хоть и маловероятно это до предела. «Поворот направо!» — предупредил я всех в рацию. «И там до места километра три, до низинки!» «Принял!» — ответил Новиков. Съехал с дороги на подзаросшую траву и грунтовку, даже скорее колею. Земля сухая, следов не оставим, так что не страшно проехать сразу колонной. Перед той самой низинкой спугнули стадо антилоп, ускакавших от нас в саванну. Ну вот и место впереди. Там как раз два заросших кустами и чем-то вроде акации бугра, а между ними спуск. В сезон дождей тут наверняка целый поток течет, а вот в середине сухого сезона здесь просто потрескавшаяся земля в с калькой. Здесь машины встали, не съезжая с колеи. Это не моя часть работы, так что, когда я довел всех до ранчо, дав возможность поразиться его состоянию, мы со Славой на моей машине поехали искать ранчо Михалыча. Договорились только о том, что его фронтеру перегонят без него, а ключи отдадут охране живой розы. «Получится, как думаешь?» — спросил Слава меня по дороге. «Хрен его знает», — ответил я совершенно честно. «Но может получиться. Вагон в своих делах специалист, так сказать, может предсказать. Хотя что он тут предсказать может, самого чуть не грохнули. Новиков с мужиками люди, знающие, с опытом. Посмотрим. В любом случае, если что-то наперекосяк пойдет, ты как бы и не при делах особо. Машины рискуем. «Ну да, верно. Машина, на которой поедет на стрелку вагон, обречена даже по плану. И кроме нас со славой, других автовладельцев, способных пожертвовать единицей автотранспорта, у нас и не нашлось. Даже у вагона до сих пор своей машины нет. Его вечно возил кто-то из людей Михалыча. Хотел я дать под это дело новый пикап, так заортачились, мол, не поверят. Так что отдаем свой горячо любимый Вен Форд». Если в результате дело сделаем, то и черт бы с ним, но если обломаемся, то будет очень и очень обидно. У меня уже в традицию вошло любой транспорт терять. Две машины, самолет, теперь это еще. Слава, раньше Михалыча глазами не видел, так что придется искать, пусть и даже на карте Новикова оно и показано, и искать так, чтобы лишнего внимания не привлечь. Единственное, что он знает, так то, что там действительно раньше, со скотом и люди там живут постоянно. Михалыч то ли их деньгами на хозяйство судил, то ли ранчо на самом деле ему принадлежит, но главное в том, что место без присмотра не остается. Само ранчо, в конце дороги, мимо случайно никто не проезжает, так что если туда просто на машине ехать, то можно вызвать подозрение, то есть переться туда напрямую нельзя, а выходить пешком направление толком неизвестно. Самолета черта нет, можно было бы с воздуха разведать и даже снять все. С кем-нибудь договориться? А с кем? Вот тот -то и оно, ага. Если вагон отдаст-то два самолета, будет неплохо. Может, даже один себе заберу, рассчитавшись с остальными пайщиками, так сказать. Я успел расспросить, что за машины. Все четыре, что успели затащить через ворота, из Самары, только от разных производителей. Аэросамара и Серебряные крылья. Все с короткой посадкой и взлетом, все с ротоксами на автобензине, то есть для этих мест подобрано толково. А вот название мне ничего не сказали. Смотреть машины надо. Что узнал? Все машины двухмоторные, что для таких мест как раз очень хорошо. Один двигатель откажет, так на втором куда-нибудь долетишь. Ситуация Dead Stick Landing, в которую я попал, на таких куда менее вероятно. Первое ранчо мы разглядели через пару минут после того, как свернули с главной дороги. Очень похоже на то, с которого мы сейчас выехали. Разве что дом целый, но в отличие от того места, тут всяких других построек хватает. Амбары, навеса для сена. Корали, трактор с прицепом во дворе, грузовик. Так что сразу видно, что место обитаемое активно используется. Дальше опять потянулась дорога пустынная через Саванну, по которой мы ехали медленно, притормаживая у каждого закрытого участка. Затем, когда карта показала, что мы не так уж и далеко от места, я свернул с дороги и поехал через высокую траву, виляя между холмиков и зарослей. «Тойота тут оказалась совершенно в своей стихии, но на дело на ней я не поеду, пикап возьму», как раз из-за укоренившейся традиции терять машины по любому поводу. Курс по компасу старался держать так, чтобы двигаться вдоль дороги, но на удалении, старательно прикрываясь от обзора с той стороны. Мало ли кто может сейчас в эту сторону смотреть. И ехал медленно, чтобы не поднимать пыль, ее тут тоже издалека видно. «Примерно здесь», — заключил я в очередной раз, сверившись с картой и одометром. «И вон кусты подходящие. Машину не будет видно». «А кому тут смотреть?» — удивился Слава. «Не знаю, но спрячу. На охоту кто-то с ранчо попрется. Или не с ранчо. Но стукнет на ранчо, мол. Тут вокруг вас люди шляются странные. Готов?» — спросил я, заглушив двигатель. «Пошли». Глушитель на ларку сразу, на случай, если наткнемся на какого хищника, пребывающего в недобром расположении духа. Чтобы не нашуметь лишний раз опять же. Глянул на компас, взяв направление, махнул рукой. «Давай за мной». Вот, кстати, подумалось мне, не мешало бы купить вот такие хреновины, которые на ноги надеваются и защищают от змей. Змей тут много, это как бы даже общеизвестная истина, и предупреждают о них желающих выбраться на пленер постоянно. Они и в дома, в городе заползают, какие на окраинах. Интересно, успею сегодня? Надо успеть, а то как-то сама мысль о том, что буду через эту траву в темноте брести, как-то не очень радует. И, кстати... Как маскироваться буду? У меня в наличии никаких костюмов гили не имеется. Не испытывал в них надобности. Ладно, по месту сориентируюсь. Если подходящее, это самое место найду. Стоп. А как машину саму потом искать? Хорошо, что спохватился. Оглянулся на скопление кустарников. Задумался. Вообще-то никаких ориентиров не вижу. Таких же зарослей кучками вокруг набросано без меры. Это я пока недалеко ушел, а вот как дальше? Приеду в темноте. Блин. А вот как в темноте приеду, а? У меня ночных очков нет и не было никогда. Хорошо, с рассветом выйду и со светом приеду. Так что затем на шагать по саванне не придется, когда змеи особенно активны. Ладно, тогда без паники. Вышка ветряка, показавшаяся за рощицей, подтвердила то, что направление я выбрал правильно. Выходим как раз к ранчу. Взяли левее, в обход зарослей, в направлении на две вполне перспективные на взгляд с этой стороны высотки. Это если смотреть по обзору, а вот по маскировке. В этих местах все заросли в низинках, а на высотках только трава, причем высокая, которую приминать придется, то есть оборудовать скрытную позицию, но ну, очень сложно. Я это экспериментально проходил как раз тогда, когда отбивался на своем ранчо. Противник лез на высотке, а я его засекал. Хотя тот, что выстрелил первым, сумел все же подобраться незаметно и не попал в меня только по причине совершенно невероятной случайности. Так что все же можно что-то придумать на дистанции. Ладно, вот за этими зарослями и вон к тому холмику. Слав, жди здесь. В тыл поглядывай и по сторонам. Я на высотку и обратно. Нечего туда вдвоем лезть. Там и одному, дай бог, скрытно пройти. Трава выше колена, шуршит при ходьбе, сухая, тоже учитывать следует. Не в смысле для меня опасность, а обнаружить постороннее движение так можно, совсем тихо и бесшумно здесь не пройдешь». Высотка, как обычно, одно название, просто пологий подъем метров на 10, не больше. Смотрим и вверх, и под ноги одновременно. Тут кусты закончились, дальше вверх только трава. Вот почему бы не наоборот всему тут расти? Куда удобнее было бы. Хотя нет, тогда бы я сранча в тот раз уже не выбрался. Медленно, осторожно, теперь на четвереньке, на руках в таких местах всегда перчатки, добротные такие рабочие, механикс, которые я предпочитаю любым тактическим и чтобы шевелений как можно меньше. Чуть выше по склону, еще выше. Трава мешает, черт бы ее побрал. Она все время мешает, заставляет вставать, чтобы смотреть поверх нее, а вставать нельзя. Так что медленно-медленно вперед, по чуть-чуть, раздвигая стебли руками. В таком темпе прополз метров 30, наверное. Потом сквозь траву стало, можно что-то рассмотреть. И вот так и рассмотрим. Да, ранчо большое, что характерно, два дома, причем хозяйским выглядит один, а вот машины стоят у другого. Три машины и все три УАЗики, причем хантеры, обычный джип и два грузовичка местной сборки. Все виды рабочего, так что, думаю, это часть оплаты или там доли Михалыча в ранчо, у него же УАЗовское дилерство. Амбары, все остальные постройки, большой блок солнечных панелей, все дальше, а с этой стороны просто дорога. И отворот, над которыми водружен череп рогача, как раз две засыпанные гравием грунтовки к одному дому и другому, и они еще и забором отделены. То есть ближний и больший дом и есть Михалыча. Это однозначно. Перед ним места для нескольких машин, но все пустые, и ставни жалюзи на окнах закрыт, то есть сейчас никого. Кстати, радиоанты на вышке, причем высокой, собранной из трех деревянных столбов, установленных треногой. То есть отсюда сигнал добивать должен достаточно далеко, тут никаких сомнений. Так, сколько туда? До дверей дома 517 метров, то есть дистанция уверенного поражения для меня. И все как на ладони. Нормально. Вот с этим нормально. А вообще не вижу даже особой проблемы подобраться к дому сейчас и заминировать его тем же ящиком пластита. За домом никто не наблюдает. Может быть. Вообще-то камеры сейчас копейки стоят и ставят их все, кому не лень, так что на месте Михалыча я бы поставил. Вон как я тогда дома. Пишет на карту памяти, а то и на меленький сервер. Запрашиваешь ее по Wi-Fi, смотришь, кто тут без тебя шлялся. Нет, к дому не надо. Да и вагон по поводу мысли всех завалить заортачился. А мне так нормально. Не вижу, кто там полезный член общества в этой банде. У меня свои проблемы и свой интерес в этом деле. Мне и Михалыч гроза. И его люди даже в большей степени. Пока он их сдерживает, а без его присмотра они могут неуместно активизироваться. Или вагон просто собирается занять его место. Сомневаюсь я как-то в реальности такого, но, может, и не понимаю чего-то. Я с блатным миром пересекался мало, и черт знает, как у них там все работает. Зато я знаю теперь, где их раньше, и знаю дорогу сюда. И в самом крайнем случае смогу найти еще ящик взрывчатки и заложить тут фугас, если у вора не выгорит его план. Нет смысла искать другую позицию. Отсюда все видно. Сейчас только с дальномером все просмотрю и запишу. А дома на досуге, чтобы потом голову не ломать, все пересчитаю в клики прицела и карточку огня разрисую. И тогда буду готов. Наверное.